Глава 32. Проблемы у мужа. Ночью Марина снова плохо спала. Она постоянно думала, вспоминала Виктора и до утра не могла заснуть. К полудню в гости приехала Елена и начала её пичкать своим экзистенциализмом. "Я тебе говорила, Марина, нужно доверять своему сердцу, в том смысле, что пусть всё идёт так, как идёт". Значит, так Нужно, как сложилось, так сложилось И нечего назад оглядываться, а то ищешь непонятно что Жила и всех мучила только, и себя, и других Да уж, другое дело, как сейчас-то мне живется Впрочем, мне уже к ударам судьбы не привыкать, Елена Жила бы дальше и не знала, что мой диагноз — раздвоение личности и шизофрения Нас две на самом деле. Одна грустная и печальная, а вторая активная и целеустремлённая. Эта вторая даже расстраиваться не даёт. Всё время командует: иди туда, иди сюда, вперёд. Это кто тебе, Кирилл, об этом сказал? Да, Кирилл. Но оказывается, я всегда об этом догадывалась и думала, почему я не такая, как все. Окружала себя детьми, деньгами, машинами, квартирами, друзьями делала себя счастливой. Елена только вздохнула, и Марина продолжила: "И только благодаря Кириллу до меня дошло, от чего всё это. Я ему очень благодарна, ведь он буквально вызволил меня из лап смерти. Жила с мужем и понятия не имела, какое же он чудовище. Елена кивнула на всё же возразила А кто из нас не мечтает о деньгах или о верных друзьях И что всем диагнозы ставить Как говорят врачи нет здоровых людей есть недообследованные Она посоветовала не расстраиваться и меньше думать и попрощалась Супруг сегодня позвонил Марина как раз мыла машину на мойке Он отдал ей деньги за коммунальные услуги. Это была капля в море, конечно, но и на том спасибо. Марина поблагодарила. Так может на чашечку кофе пригласишь бывшего мужа, спросил он. И как только совести хватает, столько гадостей наделал, а сейчас на кофе напрашивается. Разбитую чашку не склеишь, хотела сказать она. но решила не обострять отношения и просто промолчать. Оказалось, что Ларчик просто открывается, и муж нашел ее по делу. К нему в клуб приехала комиссия вместе с самыми высокими чинами по проверке прав на установленные на компьютерах игры. Ассоциация по защите интеллектуальной собственности предъявила права на самую сейчас популярную у подростка в сетевую игру. Как будто бы кто-то мог знать, что на эту игру, которая абсолютно везде легально распространяется, нужны какие-то права, и у кого их брать. Муж печально поведал. Члены комиссии долго проверяли все документы на каждый компьютер, а потом просто взяли и конфисковали все компьютеры вместе с мониторами и мышками, загрузили в автобус и увезли. И ты мне только сейчас об этом говоришь? Ну я же специально приехала рассказать. О тебе забочусь, предупреждаю, чтобы ты удалила эту игру на всех компьютерах в твоих клубах, сказал он. И там ещё какие-то игры. Весь список не помню. Он на нескольких листах. Потом помялся немного и попросил: "А можешь написать расписку, что я взял компьютеры у тебя в аренду на время?" «Ну, конечно. Тогда ты вообще ни при чем, а отвечать по полной программе придется мне. Как-то не хочется, знаешь. Мало того, что ты в помещении, которое на мне числится, работаешь, а я все платежи за него сама оплачиваю, так еще и компьютеры мои забрал. Ничего я писать не буду». Она подумала, какой же хитрый ее бывший муж. Получается, что он предлагает ей бороться за украденное у неё же. Он прекрасно знает, что она начнёт сейчас развивать бешеную активность, будет бороться, станет выяснять, что за ассоциация такая, откуда она взялась, и побежит советоваться с друзьями-предпринимателями. Марина даже сама от себя не ожидала, что откажется ему помочь. Ей тут же начали называть все владельцы клуба И всего-то и осталось шесть человек выживших после бесконечных войн с разными инстанциями многие не знали, что она сама давно уже закрыла все клубы не пережив постоянных проверок и наездов и оставила только два и подумывала о том, чтобы в ближайшем будущем и их закрыть Марина вдруг подумала, что сама виновата и кто её за язык тянул на этом съезде ляпнула про конфискацию зажиточных хозяев а вселенная всегда все её пожелания исполняет хочешь верь а не хочешь не верь но высокая комиссия сразу пришла и сказала было ваше стало наше тем не менее она начала звонить по всем инстанциям подняла на уши все федерации компьютерных клубов страны неимоверными усилиями достала бумагу от авторского общества, что никаких авторских прав эти самозванцы не имеют. Это любой может без всяких документов прийти и сказать, что он правообладатель и запугать всех. И даже если всё было бы так, и кто-то имел права на эту игру, кроме корпорации Microsoft и разработчиков. Причём тут мышки и клавиатуры? Их-то зачем конфисковывать? Заехал один из друзей по игровым клубам, Тимофей. Узнав, что она намерена предпринять в связи с последними событиями, он тоже решил закрываться. Нет уже сил никаких, столько чиновников, столько проблем, пожаловался он. Марина как раз была сильно занята консультацией на форуме. Друг любил отдыхать за границей, кататься на лыжах в Европе. Они недавно стал осваивать ролики, и всякая психологическая хрень не интересовала его совершенно. Всё в компьютере сидишь, извительно спросил он. Советы психологические раздаёшь. Будешь задыхать тут, хрен хоть один козёл поможет. Вот тебе бесплатный психологический совет. Пользуйся. Конечно же, он прав. Все правы. Одна она не права, и прав тот, у кого больше прав. На следующий день она заехала в Союз, так называемый оплот контрреволюции. Там были свои проблемы. Шведы, которые организовали международный съезд, дали денег одному из предпринимателей грант на бизнес-проект. Марина его знала. Он пригонял ей из Швейцарии самую первую из их с мужем машин. А через 2 года купил эту же машину у неё же за 3 копейки, аж источённо торговался несколько дней. А сейчас Шведов обул. Они дали денег на оборудование, а он всё потратил. Открыл ещё одну фирму на их деньги и залез в долги. Такие вот предприниматели, очень разные: одни честные, а другие бессовестные, сказала Наины Осиповна. В союзе ничем ей помочь не могли. Они со своими жуликами никак справиться не могут. Позвонила работница из клуба и сказала: "Марина Алексеевна, ваш сын пришёл в клуб помогать с мами. Саша выглядит очень грустным и расстроенным. Бедный ребёнок, как нам его жаль. Сколько же бед принёс этот развод". Бедные несчастные дети, они никак не могут смириться с тем, что родители расстались. Наверное, всё ещё мечтают, что мама с папой помирятся, и всё будет так, как раньше. Для них всё то, что произошло, очень травматично и совершенно невыносимо. И Маша, наверное, истерику на балконе устроила, чтобы папа приехал, и они с мамой помирились. Похожие истерики у неё входят в привычку. Одновременно продолжалась война с санстанцией. Снова в клуб приехала легендарная Валентина Ивановна. Пришлось по её приказу помыть все лампы на потолках высотой 5 м. Этот выставочный зал в доме культуры был такой дряхлый, что всё рассыпалось, стоило только дотронуться до рассохшегося дерева. Вызванные электрики возмущались, ругались и выинули Марине всю душу. Пришёл директор и строго сказал представительнице санитарных властей: "Не дай бог, хоть одного окна дотронетесь. За последствия сами будете нести ответственность. Одно окно уже выпало прямо на улицу. Если кого-то убьют, вы будете отвечать. Но с работниками санстанции лучше не спорить". Директор сразу же это понял, когда Валентина Ивановна стала звонить начальству и жаловаться. Ему тоже ни проверки, ни конфликты были ни к чему. Взелись за рукава и после ламп перемыли все огромные окна, но проверяющая на этом не успокоилась и требовала поставить кондиционеры, снять деревянные панели с батарей и поставить другие. Как же они все достали, Марина не выдержала и вспылила, сказав: есть люди, а есть не люди. Вот некоторые просто не люди и всех предпринимателей ненавидят. Завтра придёте на рассмотрение протокола, зло бросила Валентина Ивановна. На утро, когда Марина пришла в здание ненавистного учреждения, её уже ждали. За соседним столом в большом кабинете сидела вторая служащая, которая должна была рассматривать протоколы нарушений. Она ей хидно сказала, глядя прямо на Марину: "Надо в суд подавать за оскорбление, а я все слова подтвержу". Валентина Ивановна сказала: "Вы меня, Марина Алексеевна, матом обзывали и в прошлый раз, и сейчас". Я ни одного матерного слова не сказала, спокойно и невозмутимо ответила Марина. Она умела себя контролировать. Хотя это и было удивительным для её нервозного состояния, но вырвавшееся у неё слово нелюдь никак не может считаться матерным, тем более оно не было обращено ни к кому напрямую. В санстанции, к счастью, всегда было адекватное руководство. лояльная к предпринимателям. Начальницей служила женщина, которую люди уважали за то, что она многое могла понять и на многое закрыть глаза. Если все требования санитарных властей исполнять, то в городе не останется ни одного действующего магазина. Все санитарные нормы были написаны ещё при царе Горохе, при советской власти, в прошлом веке, а с тех пор многое изменилось. Вся жизнь изменилась, и к счастью, находятся ещё люди, которые это понимают. Марина заглянула к начальнице. У неё в кабинете стояли какие-то мужики, громко орали, возмущались и махали руками. Главный врач спокойно, профессионально и внимательно их выслушивала. В ожидании, пока Марину позовут в кабинет, прошёл целый час. Марина начала с возмущения. Вот почему нам не дают работать и помогать в Доме культуры? Можно подумать, есть другие желающие взять в аренду этот дряхлый выставочный зал, который на глазах рассыпается. Если бы у директора стояла очередь из арендаторов, нас бы давно уже там не было. Глафрач её внимательно выслушала, а потом сказала: Я не могу сказать, что все работники у нас профессиональные и адекватные. Однако, по постановлению уже написано, поэтому без штрафа никак. А для установки кондиционеров и замену панелей на батарею даю вам отсрочку на 2 месяца. Ну хоть так, согласилась Марина, а то наш союз предпринимателей только демонстрации умеет устраивать. даже не пойду к ним сегодня по дороге на выход она решила заглянуть в кабинет Валентины Ивановны открыв дверь и войдя на порог она привлекла взоры всех присутствующих любопытствующий народ с нетерпением ожидал чего-нибудь необычного типа революционных лозунгов или драки все навострили ушки при этом делая вид что внимательно рассматривают свои бумаги Если бы Марина не была известной бизнес-леди, она показала бы им всем язык. Ожидания присутствующих она не оправдала. Просто спокойно и вежливо отказала: "Спасибо вам, Валентина Ивановна. Не обижайтесь, пожалуйста, мы всё сделаем". Мымра, которую Марина чуть было не обозвала нелюдью, надула губки и посмотрела на неё волком. Марина поехала в пожарную инспекцию. В прежние времена без подписи санстанции, а не бумагу с разрешениями, называемую в народе «бегунок», даже в руки не брали. Но, видимо, сейчас времена изменились. Ответственный за ее объект пожарник находился в отпуске. Начальника не было, а оказавшийся на месте заместитель послал молодого паренька с проверкой к ней на объект. У Марины ноги от страха подгибались. Насчитает сейчас молодой парнишка недостатка столько, что за всю жизнь не исправишь. Захочет выслужиться перед начальством. Они поехали на двух машинах, Марина на своей, а он на своей. И только подъехали к дому культуры и припарковались, как позвонил тот самый ответственный пожарник и сказал: Не волнуйтесь, Марина Алексеевна, я поговорил и попросил заместителя. Поставят вам печать на разрешение. Я же у вас был, всё проверял. Чего по сто раз на ваш объект ездить? Марина счастливая поехала обратно за вожделённой печатью. Но здесь снова начались старые песни о главном. Марина рассказала в ярких красках Какие нехорошие люди работают в санстанции. Как ужасно они относятся к предпринимателям, которые честно платят налоги и хотят повысить благосостояние страны. Заместитель внимательно всё выслушал и доверительно произнёс: "Боюсь даже просить вас, Марина Алексеевна, после таких слов, но дело обстоит так: Марина приготовилась внимательно слушать, и заместитель продолжил. У нас есть подшефная школа, а у подшефной школы есть физкультурный зал. Что-то мне напоминает такое длинное вступление. А в зале есть? А в зал нужно установить зеркала. Марина грустно сказала: "Вы знаете, я бы рада вам помочь, но вот только что заплатила за ванну. унитаз и умывальник а ещё штраф с санстанции ну ладно тогда не надо недолго думая сказал заместитель и тут же шлёпнул печать на бумагу ну что за чудесные люди марина была готова расцеловать всех пожарников от чувства благодарности у неё даже слёзы на глазах выступили Но на следующий день в клуб снова пришла Валентина Ивановна, села за свой любимый стол и начала строчить какую-то петицию. По этим делам она была настоящим мастером. Ей бы в писатели пойти, а не протирать жуткий и неудобный стул на государственной службе. Марина сказала: "Я готова прийти и прочитать у вас в учреждении лекцию по психотерапии". потому что у нас с вами Валентина Ивановна взаимная проекция, но змеюка оказалась злопамятной. Она припомнила Марине прошлые обиды и злобно поджав губы, демонстративно вышла и оставила свою петицию на столе. Марина жаловалась Кириллу: "Как тусик, эти ужасные люди так и не подписали разрешение. Сегодня эта Мадам должна ещё приехать посмотреть, как они мне дороги. Ещё я должна сходить к главному, заму главному, ещё куда-то, потом вернуться и только потом подписать у них всю эту кучу бумаг, чтобы нам наконец-то разрешили работать. Все службы города ещё хорошо помнили, как Марина собирала заседание в горах с полкоми. по поводу уничтожения компьютерных клубов организовывала пресс-клубы и волну публикаций в прессе а что толку времена изменились но все беды в её жизни по-прежнему из-за станстанции какие мерзкие противные озлобленные злопамятные людишки существуют в нашей стране вот поэтому нет у нас в мире порядка и гармонии разговоры с Кириллом сейчас были спасением от всё нарастающих проблем.